корлай сам нарушил закон и получил по заслугам он лежал на полу а все смотрели на сергея тот осторожно положил горло по бутылки на стол кто еще хочет узнать о делах горелого с вызовом спросил он я не обще чувствоа собственного успеха дела его еще более наглым все молчали Он повернулся и в полной тишине вышел из комнаты. Теперь король потерял свое лицо. В ближайшие несколько лет он не посмеет задавать никаких вопросов, если, конечно, после случившегося ему разрешат появляться в тех местах, где будут боевики Горелого. Микерил сел в свой эфиат, выехал в стоянки. Дежурный предусмотрительно махнул ему рукой. На этой стоянке денег с его машины никогда не брали. Сергей был горд выполненной миссией. Теперь можно было отправиться и для разговора с Шалбой. Гориллый приказал узнать, что рассказали пленники людям Шалбы. Он подозревал, что хитрый грузин скрывает от него часть информации. Ворахивая за угол, он с удовольствием представил, как будет отчитываться перед горелым, когда перед ним неожиданно затормозили чьи-то «Жигули». Сергей выругался, машину встала таким образом, что он не мог выехать. Сзади уже сигналила «Волга», неизвестно, откуда пристроившаяся за ним. Сергей терпеливо подождал, пока водитель шестерки отъедет в сторону. «Волга» нетерпеливо сигналила сзади. Но Жигуленок только ревел, не двигаясь смерть. Разъяренный Сергей вылез из автомобиля, чтобы высказать водителю все, что о нем думает, когда с изумлением обнаружил сидящую за рулем молодую женщину. Его гнев испарился. Ругаться с женщиной как-то не входило в его план. Что у вас случилось? «Не заводится мотор», — виновата улыбнулась женщина. Из «Волги» вышли двое мужчин. «Что там происходит?» — громко и гневно спросил один из них, подходя ближе. Второй стал обходить автомобиль. Женщина открыла дверцу своего автомобиля, выходя из него. Сергей обернулся, ему не понравились эти двое, подходившие с разных сторон. Сам, познав вкус крови, он чувствовал ее запах исходившие от этих людей. Он резко повернулся. Мужчины подходили с двух сторон, молча и страшно. «Что это может быть?» — подумал Сергей, внезапно понимая, что эти двое охотятся за ним. «Простите», — сказала женщина. Она стояла за его спиной, и он совсем забыл про нее. Он обернулся и увидел перед собой дуло пистолета, который она направила ему в переносе. «Что вам нужно?» — растерянно спросил он. Она не опускала пистолет, и он невольно попятился назад. Оба незнакомца бросились к нему. Он еще успел отбросить одного из них, оттолкнув его от себя, но второй зажал ему лицо сильно охучим платком. Больше он ничего не помнил. Глава 15. Сначала его просто били. Били больно. Сознанием дела, по почкам, по голове, по животу. Было не смертельно, но зато очень болезненно и унизительно. Он испытывал при этом чувство незащищенности, так как перед тем, как его начали бить, На него надели наручники и приковали их в какой-то трубе. После чего начался этот мордобой. К сожалению, он не терял сознание и первые десять минут сносил побои молча. Но потом раскрыл рот и начал ругаться, выкрикивая страшное проклятие и ругательство. И автобуса их выводили по одному. После того, как увели троих его ребят, Его повели в какое-то длинное помещение, похожее на ангар, где приковали наручниками к трубе. При экзекуции присутствовали молодой эсфинкс, бородач, которого он ранил, и еще один азиат, которого он видел впервые, лично пожелавший присутствовать на допросе Цапову.